Велик Аллах над нами, но поехали. Ехали в молчании. Хелен считала унизительным для себя беседовать с обслужигой, и если у неё не было вопросов, так сказать, по делу, всегда молчала. Не женщина, скала, кремень, каменная глыба, вроде той, что торчала посреди Енисейской протоки, куда Владик иногда ездил с ребятами на рыбалку. С ними всё в порядке. Щербатов, задумавшись рыбалки и Енисее, вопросительно посмотрел на директриссу в зеркало заднего вида. Она молчала, уставившись в окно на летящие мимо просторные и хмурые питерские предместья. Владик пожал плечами. Я, кажется, с вами разговариваю. Если у вас серьёзные проблемы со слухом, обратитесь к акулисту.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 А кто слух лечит, тот стало быть, ушник. Это всегда срабатывало. Этот простонародный тон, странные словечки, нелепый говор, которым Владик научился изъясняться на своей чёртовой службе. Сработало и на этот раз. Херен слегка поразовела и с ненавистью, отразившейся в зеркале, посмотрела ему в затылок.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 Прочее, может быть, и не стучало, и они так придумали, что было уж совсем её не жалко, как только они её не доводили. Учебники прятали, ручки крали, мазали стул мелом, чтобы на тошнотворной коричневой юбке сзади оставались неприличные белые следы. Очки, когда она на физкультуре оставляла их в раздевалке, поливали клеем, чтобы уж с гарантией стёкла не отмыть.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 Что это с вами? Почему вы такой красный? насмешливо спросила Хелен. У вас инсульт? Если инсульт, вы лучше припаркуйтесь. Я дальше на такси поеду. Со мной всё в порядке, твёрдо выговорил Владик и громко откашлялся. А почему вы такой красный? Молчание. А? Я вас спрашиваю, почему вы такой красный? Жарко. Не правда? Тут, по счастью, Хелен созвонил телефон и избавил Владика от необходимости объясняться. Она поговорила очень коротко, пролаяла несколько ценах указаний, громко захлопнула крышечку перламутрового телефона. Из её лая: вещи не перекладывать, только в таком порядке и только на плечиках. Ни в коем случае я сама отвечаете головой. Владик понял, что звонила незадачливая костюмерша Наташка или её начальница, более приближённая к звезде костюмерша Эльзочка. Имена-то у них какие, как клички собачьи. Ника, Хелен, Эльза. Как зовут собаку Шульца? Припомнилось ему. Эмма? Ах, нет, Эммой зовут жену Шульца. Ладик несколько раз посмотрел на хрен зеркало заднего вида, словно примериваясь, и потом всё же спросил: "Елена Николаевна, а какой у меня здесь график работы? Может, вы озвучите, чтобы уж я, так сказать, был вооружён знаниями?" Хелен молчала, будто не слыша. "Елена Николаевна, я про график хотел спросить, а то ведь я сегодня почитай 3 часа в Англии без дела проторчал." Это какие ж убытки, Хелен покачала головой, словно удивляясь тому, что на свете бывают такие тупые люди. Но Владдик решил от неё не отставать. В конце концов ехать было не близко, и нужно как-то развлекаться. Тем более, что непрошенное, стыдное воспоминание теперь то и дело выглядывало из-за угла сознания, будто из-за дома, и мешало ему спокойно думать о том, как Зенит сыграет в Лиге чемпионов. Эх, самому себе горьстно сказал Владик Щербатов. Ведец ни мне одному кушнику надо.